Первое отменили увольнение Ефима. Второе разрешили полчаса на обед. Третье частично отменили некоторые штрафы, хотя значительную часть оставили. Расценки решили несколько поднять, чтобы дневная зарплата поднялась на 1 гривенник в день. На этом первый конфликт был закончен. Хотя Он носил экономический характер, но для того времени в условиях реакции эта маленькая победа рабочих данного завода приобретала и политическое значение. Настроение поднялось не только у рабочих нашего завода, но и ближайших предприятий на Подоле. После этого агенты полиции и участковые надзиратели стали частыми гостями нах завода. Проявляю интерес к нашей группе молодых, особенно в отношении меня и Ефима. Как мне тяжело и жалко было, но пришлось мне и Ефиму покинуть этот завод. Однако я чувствовал, что вырос и окреп в этой схватке рабочих с хозяевами, в которой я сыграл не последнюю роль. Я реально ощутил великую силу сознательной классовой организованности рабочих в особенности силу интернациональной солидарности, когда рабочие русские, украинцы, евреи, поляки и другие были едины в борьбе с капиталистами тех же наций. Я был рад и счастлив, что участвовал в этом деле, хотя впереди вновь безработица и поиски работы. После пробкового завода я опять долго был безработным, зарабатывая отдельными кратковременными работами, например, на заводе сельтерских вод на Шулявке. Но долго не пришлось работать на этом заводе, произошел инцидент, из-за которого я опять был уволен. Дело в том, что сынок хозяина, паразит и ловелас, приставал к работавшим на заводе молодым девушкам. Сами они поставить за себя не смогли. Вот мы несколько молодых ребят, Сговорились отучить этого подлица от его привычек и крепко избили его. Не желая скандала, связанного с именем своего сына, хозяин не впутал полицию в это дело, на нас уволью. После этого я начал работать на Маловарином заводе. Работа грязная, но хозяин платил по 80 копеек в день. Это был оригинальный хозяин получивший в наследство от отца этот завод. Молодой хозяин не справлялся с ним. Он сам даже говорил, что он не эксплуататор и не может им быть. По секрету раз сказал, что в студенческие годы он даже был искровцем. Возможно, что поэтому-то он оказался плохим предпринимателем, и фирма маловарный завод Блохштейна лопнула как мыльный пузырь. В конце концов, при помощи старого большего ка Бориса Когана, кондитера, я поступил на вновь открывшуюся на Подоле кондитерскую фабрику, рассчитывая, что здесь я наконец обрету постоянную профессию. Я довольно быстро освоил это производство. За короткий срок меня уже поставили на работу подмастерье. Но условия работы были отвратительные, никакой вентиляции, Мы работали в жаре, духоте и грязи. Здесь я работал среди кадров рабочих-пролетариев, были и хозяйские подхалимы, но в основной своей массе это были опытные не только по специальности, но и по пролетарской солидарности рабочие. Естественно, что я дал волю своему осознанному классовому интегрированию и развернул работу среди рабочих и работниц В нас сложилась хорошая группа молодых рабочих и работниц, среди которых, помню, выделялись и такие, которые потом в 1912 году вступили в партию: сёстры Яновские, Островский. Мы начали готовить рабочих к предъявлению хозяину требований, прежде всего об улучшении санитарных условий труда: о бацистке помещении, оборудовании вентиляции и о прибавке оплаты труда. Хотя один провокаторский тип предупредил хозяина о подготовляющемся выступлении рабочих, и хозяин успел уволить нас, нескольких их наиболее активных зачинщиков, но требования были предъявлены, и хозяин вынужден был частично их удовлетворить.